Глава 28. Заканчивался второй месяц после Нового года. Я стоял в доках на нашей аллее памяти. Одна большая гранитная доска, пять метров в высоту и двадцать метров в ширину. Некоторые бойцы спрашивали, а зачем она такая огромная? Мой ответ тогда был прост. Наш век короток, когда-нибудь здесь будут и наши имена. И в чем-то я тогда был прав, когда этот серо-белый гранитный камень сюда устанавливали. Боевых операций будет становиться только больше, потерь, соответственно, тоже. От этого не уйти». Все это прекрасно понимают. Да и численность наша не будет такой, как сегодня. Десять человек вместе со мной на фрегате, семнадцать на кроветах, тридцать человек десантников и четыре, пока четыре штабных работника. Вроде мало, но весть о нас быстро разлетается по космосу. Мы имеем колоссальный успех, уничтожив пиратов в межзвездном пространстве и боевиков на земле. Уже сейчас нам приходят сотни заявок, которые просто не успевают обрабатывать. Поэтому и такая большая доска. Имен будет на ней становиться только больше. Андрей Третьяков, Алан Мурзич, Евгения Листерова, Даяна Троу. Двое мужчин и две женщины. Из всех них только у последней были родственники, которым мы оперативно произвели выплату вместе с сообщением горестной вести. Это всегда делать тяжело, всегда на душе, словно кошки скребутся, все время щемит в груди. Но я, как ее командир, как командир единственного наемнического пока отряда, обязан это делать. Как и любой другой в различных военизированных системах. Это просто долг того, кто отвечает за людей. Сейчас же изменений по штату практически не было. Смогли взять второго пилота на фрегат, да и мне замену на мой корвет. Было тяжело с ним прощаться, но я командир, а не обычный пилот. Мне нужно управлять, а не стрелять. Хоть я это и могу, что уже доказал всем своим подчиненным, но пока я с ними так и не познакомился толком. А надо бы. Тех, кто на флоте, кто непосредственно под моим управлением в данный момент, тех я должен знать лично. Марк, подошла ко мне со спины сестра и осторожно положила руку на плечо. Там торговцы прилетели. Тебя просят. Какие торговцы? нахмурился я и после развернулся к ней лицом. Я вроде ничего ни у кого не заказывал. Те самые, после которых Блэки остался у нас на станции, с досадой в голосе говорила она. Я только его выходила после произошедшего, а тут они. Забрать, скорее всего. Так отдаем его, пожал я плечами. Я-то тут причем. Они хотят переговорить лично с тобой. Подняла на меня свой взор мира, в котором я увидел боль и отчаяние, страх расставания, ибо мы этому зверьку обязаны в прямом смысле слова жизнью. Хм, нахмурился я и тяжело выдохнул. Ладно, сейчас подойду к ним. Бросив быстрый взгляд на наш мемориал, я ударил себя в грудь кулаком, после чего последовал на выход из наших доков. Что-то забывается, что-то мы еще помним, но что-то мы должны помнить вечность, особенно наших павших товарищей. Мы должны знать, благодаря кому мы дышим. В порту же находился все тот же корабль, который прилетел и в прошлый раз. Тот же номер, по которому мы пытались найти этих людей, но так и не удалось. Они словно пропали. Даже через магазины не удавалось их отследить, и вот они здесь». Снова та же троица, что и в прошлый раз. Стоят и уже кому-то что-то втирают. «Приветствую». Подошел я к ним и поздоровался с каждым. Даже блондинка протянула мне руку, которую я пожал. «Вы хотели меня видеть?» «Да, мистер Маркус», — сказал самый спокойный из них, но в его глазах я видел шальной огонь. «Нас просили передать вам одно послание, которое не очень вас порадует». «О как!» Насторожился тут же я, но внешне старался оставаться спокойным. «И кто же этот человек, ну или не совсем человек, который передал это послание?» «Он захотел остаться в тени», — улыбнулась девушка, после чего она же и продолжила. «А просил передать он следующее». «Вы привлекли много внимания», — начал басить самый большой среди них. «На вас направлены тысячи тысяч взоров. Все ждут от вас решительных действий». Но и враг более не будет так мягок с вами. То, что было раньше, — лишь мелочь от его реальных возможностей. Он не ударит сразу, но ударит. И будет больно, будет полыхать множество планет. Готовьтесь, ибо неотвратимое всегда сбывается. Я нахмурился, смотря из-под лобья на эту троицу. Их слова звучали как предупреждение. «Нет, никак. Это было предупреждение». Пророчество. Я даже знал, про кого они говорили. Те, кто сейчас находятся в тени. Те, кто будет постоянно искать способы получить власть. Те, с кем я борюсь. Грей. Чёртов недобитый в своё время клан». «Да кто вы, чёрт возьми, такие?» — возмутился тут же я. «Думаю», — усмехнулся парень с пламенем в глазах, — «что ответ на этот вопрос ты уже знаешь. А нам пора». «Надеюсь, что наша оплошность, назовем это так, помогла вам. Не каждый же может вернуться с того света!» А потом они молча развернулись и ушли. Никто никому не говорил о том, что произошло. Никто из гражданского персонала просто не знал, что меня с мирой буквально вырвало с того света, а они знали. Они словно предвидели это и специально оставили три ящика. Я молча сопровождал их взглядом. Зверек каким-то чудесным образом появился рядом с ними. Свободный, не в ящике, шел и поглядывал на меня. В его глазах были уверенность и благодарность. За что благодарность, я так и не понял. Но зато я понял одно. Незримо для остальных, стараясь не нарушать наложенных ограничений, они помогают всем, чем могут, оторвавшись от своих поисков. Иногда бродить по всей галактике в тягость — и они вносят свой вклад в течение времени. Незримые и всем известные стражи человечества, сильнейшие воины, технологии которых до сих пор остаются загадкой. Они сделали свой шаг. Если вступили в игру такие силы, будущее будет страшным. Тяжело вздохнул я, смотря, как улетают эти торговцы со станции. Нужно готовиться.